«Много сдачи осталось», — обеспокоенно поинтересовался Майкл. «Сколько нужно, столько и осталось». Завернув в аптеку, Мэри Поппинс вышла оттуда, держа в руках кусок мыла, пачку горчичников и тюбик зубной пасты. Джейн и Майкл, поджидая ее с близнецами у двери, тяжело вздохнули. Фунт стерлингов таял на глазах. «Так у нее даже на почтовую марку денег не останется». «А если и останется, это будет не очень-то интересно», — огорчилась Джейн. «Теперь к мистеру Тайпу», — скомандовал Мэри Поппинс, держа аптечный сверток и сумку в одной руке, а другой прижимая к себе Аннабеллу. «У него-то мы что будем покупать?» — в отчаянии воскликнул Майкл, так как кошелек Мэри Поппинс стал совсем тощим. «Уголь!» — отозвалась она и устремилась вперед. «Две с половиной тонны». — Сколько? — По два фунта за тонну. — Но Мэри Поппинс, — изумился Майкл, — мы не сможем его купить. — Купим в кредит. У Джейн с Майклом отлегло от сердца. От радости они даже запрыгали. — Теперь все? — спросил Майкл, когда угольный магазин мистера Тайпа остался позади. «Кондитерская — Кондитерская! — воскликнула Мэри Поппинс, сверившись со списком и вошла в темную дверь. Сквозь витрину дети видели, как она показала на миндальное печенье и как продавец вручил ей большой сверток. Не меньше дюжины купила, недовольно прикинула Джейн. Обычно покупка миндального печенья приводила их в восторг, но сегодня они искренне желали, чтобы печенье вовсе не существовало на свете. А сейчас куда? спросил Майкл и даже подпрыгнул от нетерпения. Так ему хотелось выяснить, много ли осталось сдачи от фунта стерлингов. Он знал, что уже ничего не осталось, но все-таки надеялся. Домой, сказала Мэри Поппинс. Ребята насупились. Выходит, сдачи совсем не осталось, ни пенни. Мэри Поппинс со свертками и Аннабеллой на руках устремилась вперед. Ее лицо было таким строгим, что дети не осмеливались подать голос. Они плелись за Мэри Поппинс и думали, что такого разочарования никогда ей не простят. «Но это не дорога домой», — хныкал Майкл, еле волоча ноги по тротуару. «Разве парк нам не по пути?» — не без сарказма поинтересовалась Мэри Поппинс. «Да, но...» «К тому же через парк можно пройти многими аллеями», — добавила она и свернула в ту часть парка, где они раньше никогда не бывали. Солнышко пригревало, высокие деревья склонили ветви над оградой и шелестели листвой. Где-то среди веток два воробья дрались из-за соломинки. Белка прыгнула на каменную балюстраду и присела на задние лапки, выпрашивая орешки. Но сегодня все это Джейн и Майкла не интересовало. Они думали только о том, что Мэри Поппинс истратила целый фунт на совершенно бесполезные вещи и ничего не оставила. Усталые и расстроенные, они плелись вслед за ней к парковым воротам. Неожиданно они наткнулись на высокую каменную арку, какую прежде никогда не видели. Арка была украшена барельефами льва и единорога. Под ней сидела Старая-престарая леди преклонных лет. Лицо у нее было такое же серое, как камни ограды, и морщинистое, словно грецкий орех. На ее коленях лежал поднос, заполненный чем-то очень похожим на разноцветные резиновые ленточки, а над головой, крепко привязанная к парковой ограде, колыхалась на ветру огромная связка ярких воздушных шаров. «Шарики, шарики!» — закричала Джейн. Вырвав руку из липких пальчиков Джона, она бросилась к леди преклонных лет. Майкл, оставив Барбару посреди дороги, метнулся следом. «Ну, мои дорогие утятки!» — сказала леди преклонных лет старческим надтреснутым голосом. «Какие вам по нраву? Выбирайте, не торопитесь!» И она потрясла перед ними под носом. «Мы только посмотрим», — пояснила Джейн. «У нас денег нет». «Что толко смотреть на воздушные шары?» «Шарик нужно иметь, шарик нужно почувствовать. Только посмотреть. Разве это удовольствие?» Леди преклонных лет тихо покачивалась на стуле, а голос ее потрескивал, словно дрова в маленьком костре. Джейн с Майклом беспомощно уставились на нее». Они понимали, что леди права, но что они могли поделать? «Когда я была девочкой», — продолжала леди преклонных лет, «люди по-настоящему разбирались в воздушных шариках. Они не приходили только посмотреть, они их брали, да, брали. Ни один ребенок не выходил из этих ворот без воздушного шара». Никто не обижал меня тем, что просто глазел на них. Старая-старая леди преклонных лет подняла голову и нежно посмотрела на связку шаров над оградой. «Ах, мои голубчики!» — воскликнула она. «Никто больше не понимает вас толк, кроме меня. Вышли вы из моды, никому вы не нужны». «Нам очень нужен шарик», — возразил Майкл. «Но у нас совсем нет денег». Она истратила целый фунт стерлингов на...» «Кто это она?» — раздался голос у него за спиной. Майкл обернулся и покраснел. «Я имел в виду... Э, вы...» — начал он запинаясь. «Говори о старших уважительно», — заметила Мэри Поппинс и, протянув руку над плечом Майкла, положила на старушкин поднос полкроны. Майкл уставился на монету, поблескивающую среди ненадутых шаров. «Сдача все-таки осталась!» — воскликнула Джейн. Ей было очень неловко, что она так плохо подумала о Мэри Поппинс. Глаза леди заблестели. Она схватила монету и долго разглядывала ее. «Как сверкает!» — воскликнула она. «Я не видела такой с тех пор, как была маленькой-маленькой девочкой!» Она наклонила голову Мэри Поппинс. «Хотите шарик, моя дорогая?» «Будьте любезны», — вежливо отозвалась Мэри Поппинс. «Сколько, моя хорошая, вам нужно?» «Четыре». Джейн с Майклом, чуть не прыгая от радости, бросились обнимать Мэри Поппинс. «О, Мэри Поппинс, неужели? Каждому по шарику, правда, да?» «Кажется, я никогда не допускаю лжи», — сказала она строго, Но вид у нее был очень довольный.